Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе. Медведь Михайло Иванович с волком Ливоном Ивановичем прислали сказать, что они давно ждут тебя с мужем, хотят поклониться вам, быком да баранам. Ступай, косой, сейчас будем. Вот и пошли кот с лисою.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 «Мяу!» Медведь опять говорит волку. «Невелик да прожорлив! Нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется». Захотелось и волку посмотреть на Котофея Ивановича.